Глава 64. Ленин. «Меня ждали». Боевое построение ордена расположилось во внутреннем дворе крепости. Стены из белого мрамора возносились едва ли не под самые облака. Среди окружающих снежных вершин это смотрелось красиво и невыносимо пафосно. Особенно, когда они начали разворачивать белое с золотом знамена. Зачем? Им делать нечего. Это война, а не парад. И вперед выступил почти невыносимо красивый человек в форме орденского командира. Самого главного командира, судя по всему. И они тут вовсе не дураки. Знамена им требовались не для красоты. Если верить тому, что я прочла в вышитых золотом знаках на шелке. Ловушка, как я и думала. Ну что же, иди сюда, порождение силы. Поскольку простых людей здесь не было, глава Ордена Жизни не стал играть в сказки про злую ведьму. «Мы ждали тебя». «Я вижу. Разговаривать с ним не особенно хотелось. Я чуяла плесень где-то глубоко под землей. Сила рвалась уничтожить неправильную смерть, но я жестко взнуздала ее, как строптивого жеребца. Что-то здесь не так. Надо быть осмотрительной». «Ну же!» — светловолосый, похожий на иконописного ангела-мужчина открыто улыбнулся. «Мы так долго ждали тебя. Подойди». «Еще подождешь. Вежливость у меня испарилась еще пару дней назад». В особенно смрадном плесенном подземелье, где было несколько тысяч неправильных мертвецов и соваться в круг, который старательно выстраивали шелковые флаги, я не торопилась. Зависла на небольшой высоте, прищурилась и наблюдала. В то же время, осторожно разливая силу по двору, давая ей просачиваться сквозь камни и песок куда-то вниз, где была пустота. «Умная!» – зло вздохнул магистр ордена, теряя свою ангелоподобность. «Не хочешь сама? Возьму силой!» и ударил. Сначала я даже не поняла, чем именно. А потом, когда сверкающий водоворот закрутился вокруг нас стеной, до меня дошло. Этот идиот пытался, он пытался вытянуть из меня силу аватара, впитать ее в себя. А флаги вокруг развернулись в гигантскую пентаграмму, замыкающую нас в непроницаемый купол, из которого не вырваться ни мне, ни ему. «Я так долго ждал». Блондин в доспехах смотрел на меня, словно на самое большое сокровище в мире. Готовился и готовил тебя. Поколение за поколением уничтожал мужчин-аватаров, пока дар, наконец, не перешел в женское тело. Создал этот орден, внушил жалким людишкам, что борьба со смертью – главное дело каждого. Даже научился создавать немертвых, чтобы выманить тебя на открытый бой. «А тебе обязательно сейчас загонять мне пафосные речи?» «Не скрою, я его дразнила нарочно, потому что мне нужно было время, чтобы сосредоточиться и разгадать, что этот гад задумал». «Ты куда-то торопишься, смерть?» усмехнулся магистр. «Впрочем, тебе действительно ни к чему рассказ о твоей предшественнице, которой не удалось пленить. Но ты идеальный сосуд. Осталось только пригубить. Так иди же ко мне. Отдай мне свою силу, и тогда я стану властелином мира». Тух, идиот!» Я не знала, рассмеяться или заплакать. Столько боли, смертей, поломанных судеб. И ради чего? Ради одного сумасшедшего придурка, которому зачем-то приспичило править миром. Ему голову лечить надо было, а не орденами командовать. Зато теперь я знала, что делать. Хочешь силу? Ну, возьми» и я сама рванулась к нему, будто собираясь заключить в жаркие объятия. Хотя почему будто? то Он и не уворачивался, подался навстречу и жадно схватил за руки, мгновенно начиная тянуть из меня что-то невидимое и едва ощутимое. Только вопреки его ожиданиям я не стала сопротивляться. Улыбнулась и отдала все, что есть. Всю боль, всю тоску, неизвестность, сомнения, смерть. «Ты хотел владеть миром?» «Нечто говорило моими устами?» То есть это были и мои мысли, просто они звучали гулко, словно во мне внезапно образовалась огромная пустота. Владей, отныне жизнь и смерть в твоих руках, но не для тебя. Зрачки магистра, смотревшего мне в лицо, вдруг расширились, заполнив всю радужку. Ты будешь ходить по этой земле вечно, направлять жизнь и смерть в правильное русло, и никак иначе. Нет! закричал мужчина и попытался отбросить меня вместе с моей силой подальше. Не тут-то было. Я вцепилась в него, словно клещ, и от всей души вылила остатки силы аватара в новый сосуд. Отныне это он, аватар главных сил этого мира. Вечный аватар без свободы воли, потому что пока магия жизни и смерти была разделена на две части, носители ее могли сохранять себя, сознание и человечность. Но если принять их хобби... «Ты больше не сможешь ни жить, ни умереть», — сказала я новому воплощению закона. «Не жить, не умереть?» — словно эхо повторил он. Сознание магистра таяло в его глазах, как мед в чашке горячего отвара. «Не жить, не умереть!» Удвоенная сила закручивалась водоворотом, звенела и переливалась золотым огнем и черной тенью, а потом взорвалась, и вместе с ней взорвалась белоснежная крепость на скале. Ридурой Князь Лариду. Все происходило на площади, но к площади пробиться не удавалось. Твари вылетали под копыта, заставляя сбавлять скорость. Бросить бы их, забыть им чаться к подруге, но нельзя. Потому что все, кого убьют недобитые уродцы, будут на моей совести. Приходилось останавливаться и сжигать. Или хотя бы заставлять пробегающих мимо горожан организовывать сожжение. А когда до заветного центра города оставалось всего несколько домов, Мы с разгоном влетели в плотное кольцо орденцев. Меня спасло чудо и хороший конь, прянувший назад быстрее, чем я сообразил тронуть повод. Огненный шар пролетел в дюйме от моего лица. Второй заряд угодил в щит, а третий был уже за мной. Никогда не любил убивать и вообще сражаться с людьми. Но сейчас почему-то рука не дрогнула, нанося тяжелые магические удары. Я надеялся, что противники выживут, но не скорбел ни секунды. Потому что если они здесь, то не могут не знать, кто устроил все это кровопролитие. Стражи, не знающие, что к чему, можно простить трусость и бездействие. Этим магам в белых одеждах? Нет, не теперь. Бой прервал гул, и новая вспышка, чуть не опрокинувшая из седла. Я знал, что увижу, если задеру голову. И я увидел. Не знаю, как может светиться черный цвет, но крылья Нин светились. На короткий миг я залюбовался, тщетно пытаясь разобрать, что она говорит а затем девушка метнулась в объятия магистра, закрываясь и закрывая его своими крыльями. Мир погас и снова вспыхнул быстрее, чем это мог бы уловить глаз, а затем Ленин тряпичной куклой рухнула вниз, оставив магистра Ордена Жизни нелепо болтаться в воздухе, будто марионетка с единственной оставшейся ниточкой. Я хотел бы ждать, что вот-вот она поднимется, взлетит и понесется навстречу новым свершениям, но почему-то точно знал, что она уже не встанет. Оглушенный этим осознанием, я замер, нелепо подняв руку, с которой так и не сорвалось заклинание. Шум свалки вокруг перестал существовать, как и весь другой мир. Кажется, кто-то что-то кричал, а затем меня грубо сбили на мостовую. Адепт ордена успел уже занести клинок, призванный отправить меня вслед за ним, но вдруг, охнув, свалился рядом. Дубинка, только что отправившая его отдыхать, Мелькнула снова, отгоняя еще одного орденца. «Я думал, у вас приказ». Язык с трудом шевелился, но я смог даже вежливо кивнуть в знак благодарности, принимая протянутую командиром стражи руку. Мужчина криво улыбнулся. «Да мы с ребятами прикинули, сколько придется тел убирать, если в стороне останемся, и решили поучаствовать. А то ведь неделю разгребаться будем, а добавки к жалованию нам за это не светит. Да и жалование не светит, я думаю. Так что командуй, князь». Надо забрать тело. Слова давались с трудом, но на этот раз у меня была надежда. Если привести Инин туда, где ее ждет безумный влюбленный, она может вернуться.